Мы располагаем только ассирийским отчетом о происшедшей битве, так как в Библии она никогда и нигде не упоминается. Ассирийский доклад описывает битву при Каркаре как свою победу, но при этом не говорит о присоединенных территориях и дальнейших продвижениях, из чего можно сделать вывод, что для Ассирии результатом сражения была ничья, а возможно даже поражение. В любом случае угроза со стороны Осирии была снята, и хотя она оставалась сильной в течение остальных 34 лет правления Соломанасара, на побережье Средиземного моря жили спокойно, за исключением случайных набегов. Зато теперь Израиль и Сирия возобновили войну. Ахав пытался вернуть территорию, утраченную при Баасе. Войска Израиля и Иуды, объединившись, напали на сирийские позиции у рамофа галаадского Примерно в 30 милях юго-восточнее Афика. Израильтяне могли выиграть сражение, если бы не случайная стрела, смертельно ранившая Ахава. Битва была прервана, и большая часть земель восточнее Галилейского моря осталась сирийской. Смерть Ахава явилась сигналом к перевороту, что часто случается после смерти любого сильного правителя. Муав тотчас же поднял восстание. Расположенный в восточнее Мертвого моря, он был завоеван Давидом и оставался в руках Израиля после разделения царства в период правления Ровуама. Муаву почти удалось завоевать свободу при губительном царствовании Вааса, но Амврий вновь подчинил его себе. К концу правления Ахава царем Муава был Меса, Меша. Однажды он уже возглавлял безуспешный мятеж против Израиля, а как только умер Ахав, попытался сделать это еще раз. Ахазия, сын Ахава и Иезавели, унаследовал трон в качестве третьего члена династии Амврия, но он был болен и долго не прожил. После него в 849 году до н.э. на престоле оказался его младший брат Иорам. Новый царь сразу же попытался подавить мятеж муавитян. В союзе с все еще верным Иосафатом, царем иудейским, он повел свою армию вокруг южной оконечности Мертвого моря на север, в Муав. Нам неизвестны детали, но поход этот провалился, и Муав заполучил сомнительную свободу. Меса, Меша, отметил свою победу надписью на куске черного базальта высотой 3,5 и шириной 2 фута. Ценность этой надписи в том, что она сохранилась и известна как «Муавитский камень». Его нашел в развалинах столицы царя Месы в Дивоне, примерно в 12 милях к востоку от Мертвого моря, немецкий миссионер Клейн. Надпись сделана на древнееврейском языке. Это самая древняя длинная надпись подобного письма из дошедших до нас. И ее язык весьма в духе Библии, за исключением того, что Кемош – муавитский бог, а не Яхве, который сначала гневается на свой народ, а потом жалеет и спасает его. Несмотря на смерть Ахава и успешный мятеж Муава, у Иезавели, теперь царицы-матери, были кое-какие поводы и для радости. И ее сын Иоарам, полностью ей подчинявшийся, стал царем Израиля. Дочь ее, Аталия, Гофолия, вышла замуж за сына Иосафата, царя иудейского, тоже по имени Иоарам. Иосафат скончался в 849 году до нашей эры сразу же после прерванного наступления на Муав, и у Изавели, таким образом, был теперь сын, правящий Израилем, и зять, правящий Иудой. Религиозный культ Тира, преобладавший в Израиле, проникал теперь и в Иуду. Иорам сопротивлялся его проникновению, но в 842 году до нашей эры он умер, и править стал его сын Ахазия. Ахазия находился полностью под влиянием своей матери Аталии, так что у Иезавели сын царствовал в Израиле, а внук был царем иудейским, и оба были сторонниками тирского культа. Яхвизм оказался теперь в величайшей опасности. Израильский глава яхвистской партии, проповедник Илия, умер, но его место занял Елисей, другая сильная личность, о котором рассказывали легенды. Елисей подготовил заговор. Необходимо было только найти подходящего исполнителя. Им мог стать какой-нибудь военачальник с подчинявшимися ему войсками. За короткую историю Израиля военачальники дважды свергали правительство. Естественно, это должен был быть высокий военный чин с яхвистскими взглядами. В 842 году до нашей эры война с Иерей продолжалась. Арамов Галаадский, где погиб Ахав, все еще оставался яблоком раздора. В ходе сражений там был ранен Иорам, царь Израиля, и он оставил боевые позиции, чтобы восстановить силы в царской резиденции Изреели.